Прошло еще два дня. Судно подходило к Эшмуну во мраке безлунной ночи. Таис лежала в каюте без сна, обдумывая слова Неарха о том, что Александр хотел идти к пределам мира на востоке. А что теперь делать ей? Неожиданно в каюту ворвалась Гесиона, с размаху бросилась на ковер перед ложем и, пряча лицо, протянула руки к Тайс, по покрывала. Тайс сильно подтянула Гесиону к себе, несколько раз поцеловала в пылающие щеки и, слегка оттолкнув от себя, с безмолвным вопросом взглянула в ее каштановые глаза. «Да! Да, да!» Страстно зашептала Фиванка. «И он надел мне этот браслет. И это кольцо. Он сам купил их в Навкратисе, не думай. Это не те, это не... Не дисехоры. И ты пойдешь к нему опять? Пойду. И сейчас. Подожди немного. Я научу тебя, как стать еще более прекрасной. Хоть ты и так неплоха. Сними эпоксиду. Тайз достала набор красок для тела и душистые эссенции. Она критически осмотрела подругу и спросила лукаво. «Так ли уж плоха мужская любовь?» «О, нет!» – горячо воскликнула Фиванка, покраснела и добавила. «Только не знаю, как надо, чтобы было хорошо ему. Как к поэту? Ты должна не сходить к нему богиней, готовой отдаться священному обряду, без опаски». И без нетерпения Служить ему, как перед Афродитой На морском берегу Без края и предела Если у тебя так Да, да, я знаю, он начальник флота У великого Александра, а я Но все равно я счастлива А там Что пошлет судьба? Кто может Спорить с ней? Сами боги Не могут и не смеют, согласилась Таис Только мы, смертные Чтобы не погибнуть Должны быть сильны душевно А что дает силу? Долгая подготовка Крепкая закалка Строгое воспитание И для Гитер тоже Для нас в особенности Немало девушек, одаренных Афродитой, превыше многих возвысилось, принимая поклонения, как царицы, окончали жалкими рабынями мужчин и вина, сломленными цветами. Любая гетера, ставшая знаменитой, погибнет, если не будет заранее душевно закалена. В том и смысл учения в храме Афродиты Коринфской. Я не понимаю... Скоро поймешь, и когда постигнешь, что нельзя стать знаменитой только одной любовью, будет не поздно заняться танцами, искусством веселого собеседника рассказчика. Как бы я хотела стать танцовщицей, как ты. Что ж, увидим. Я знаю в Мемфисе одну финикинку, она научит тебя тайнам. О, мне не нужно тайн. Я люблю Неарха и кроме него никогда любить никого не буду Таис пристально посмотрела на Фиванку Бывает и так, только редко